Техники, управляющие работой телезонда, вынуждены были увести его от огня схватки и поднять на 4 километра. Только тогда он вышел из зоны резких воздушных потоков, вызванных взрывом. Скал окружающих ущелья, косматых склонов, даже черной тучи, которая из них выползла, не было видно. Экраны заполнились кипящими полосами пламени и дыма, перечеркнутыми параболами сверкающих осколков,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 находящемуся в нескольких километрах от места схватки. Какое-то мгновение Хорпах раздумывал, не испортились ли электронные выключатели излучателя Казалось невозможным, чтобы туча продолжала атаку на такого страшного противника. Но изображение, появившееся на экране, когда зонд по новому приказу поднялся еще выше, достигнув границы тропосферы, доказывало, что он ошибается».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 Какое-то время могло казаться, что обрушивающиеся в ее центр темные лавины задавят атомный огонь, задушат его, погасят своей массой, но Хорпах хорошо знал энергетические резервы чудовища, сделанного руками людей. Сплошной, оглушительный, ни на секунду не умолкающий гром, рвущийся из репродукторов, наполнил рубку. Одновременно три языка пламени километровой высоты на вылет пробили массив атакующей тучи,